Глава 20. Лена давала показания в квартире Риты Ковальчук. Когда два следователя вошли вместе с ней внутрь, то сразу увидели зеркало, прикрытое черной тканью. «А это зачем?» – поинтересовался один из мужчин. Когда узнал, что эта квартира убита недавно подруге, попросил рассказать подробно об их отношениях. Пришлось ответить, что подробно она уже рассказывала другому следователю, который ведет дело. Конечно, следователи удивило, что Лена не слышала выстрела и не видела, кто и откуда стрелял. Про серый автомобиль она рассказала, но модели и номера машины вспомнить не могла, потому что не смотрела на него внимательно. Помнила только, что стекла были тонированными. Парень в куртке с капюшоном был застрелен с 20 или 25 метров единственным выстрелом. Пуля попала прямо в сердце, Исследователи сказали, что наверняка стрелял профессионал, который смог из движущегося автомобиля с такого расстояния так точно попасть. Личность нападавшего была установлена. Грабителем оказался ранее судимый 30-летний гражданин. Отсидел он почти пять лет за участие в разбойном нападении. Лена сообщила, что парень ехал с ней в маршрутном такси и, вероятно, заметил крупную сумму в ее сумочке. «Сколько при вас было?» – поинтересовался следователь. Рублями не так и много, но долларами две с половиной тысячи. Откуда столько? Лена подумала, стоит ли отвечать, но все же сказала. Получила в качестве гонорара от Инны Сергеевны Кондаковой, жены вице-губернатора. Следователи переглянулись, но уточнять ничего не стали. Телефон Лене вернули почти сразу после того, как осмотрели место происшествия и обыскали карманы грабителя. Правда, попросили на время его отключить. И только когда упомянула имя Инны Сергеевны, Лена спросила. «Я ведь имею право на один звонок?» «Будете звонить вице-губернатору?» – усмехнулся один из мужчин. «Хорошему знакомому. Он адвокат, бывший следователь, кстати». «Знаем таких», – скривился другой мужчина. «За легкими деньгами побежал. Мы, не зная отдыха и сна, работаем за гроши, а такие, как он, в судах все дела разваливают. Потому-то преступники на свободе остаются». Валерия Ивановича они в самом деле знали и даже поднялись со своих мест, когда он вошел в комнату. Адвокат Лены беседовал со следователями на кухне. Втроем они пили чай с бутербродами, а Зварыкина сидела в комнате, поневоле слушая, о чем они разговаривают. Хотя говорил в основном Валерий Иванович. Но выстрел был сделан из автомобиля, а потому в каком направлении автомобиль двигался, можно с уверенностью утверждать, что стреляли с водительского кресла. И вот подумайте, как человек, управляя предположительно левой рукой, оборачивается, высовывает правую руку с пистолетом, практически не целясь, попадает, куда, вероятно, и хотел, после чего быстро уезжает. О чем это говорит? Следователи не ответили. И тогда снова зазвучал голос адвоката. Мог, конечно, стрелять и другой человек, находящийся в машине. Но свидетель утверждает, что никого в автомобиле больше не было. На самом деле Лена ничего подобного не утверждала. Один из следователей наконец ответил. Преступник имеет хорошую стрелковую подготовку. Может, спортсмен, специализирующийся на стрельбе из пистолета. Или убийца прошел подготовку в спецподразделениях. Надо искать этот автомобиль, поднимать все записи с окрестных камер видеонаблюдения. А если стреляли не из автомобиля, Троссологи еще не сделали своего заявления. Лена сидела на чужом диванчике, пыталась понять, о чем за стеной говорят мужчины, но смысл фраз не доходил до сознания. Мысли путались, но где-то в глубине ее сознания отчетливо звучала фраза. «Десяти дней не прошло, а рядом с тобой второй раз убивает человека». Голос, произносящий эти слова, казался знакомым, но кому он принадлежал, вспомнить не удавалось. Мешал разговор в комнате. Лет двадцать назад в городе действовала банда Толика Робин Гуда, которая нападала на инкассаторов. Так главарь банды стрелял из движущейся машины инкассаторов, выходящих из торговых точек и отделений банков с мешками. Тут же подлетала парочка сообщников на мотоциклах, подхватывала деньги и исчезала через соседние дворы. А почему Робин Гуд? Поинтересовался один из следователей. Откуда такое погоняло? Просто члены этого преступного сообщества были убеждены, что половину добычи их главарь отдает на нужды церкви и ветеранам войны. Так он говорил своим потельникам. Тем это не очень нравилось, но они терпели. Они еще похищениями людей промышляли. Пара десятков эпизодов по всем преступлениям. При задержании сотрудниками РУБОПа было оказано вооруженное сопротивление. Почти все преступники были тогда уничтожены. Кроме главаря, которого там не было, или он непонятным образом ушел. Кстати, а почему вы вдвоем явились одного свидетеля допрашивать? Так участковые пошли других искать. Так они наверняка интересуются маркой и номером серого автомобиля, который ни при чем, как мы только что установили. Следователи поднялись, вышли в коридор. Потом открылась и закрылась входная дверь. Второй раз кого-то убивают рядом с тобой. Снова прозвучал знакомый голос – И вдруг Лена узнала его. Это был ее собственный голос, и от этого стало страшно. В комнату заглянул Валерий Иванович. «Похоже, у вас появился ангел-хранитель», — сказал он. «Но это не самая главная новость». «А главное состоит в том, что сегодня адвокат господина Белканова принес прокуратуру письмо своего клиента, в котором тот сообщает, что подследственный Зварыкин с ним до такого случая не встречался». И по телефону не общался. И как теперь ему самому кажется, сел в его автомобиль по ошибке. Завтра с утра прокуратура посмотрит видеозапись. И если будет установлено, что ваш муж ни слова о деньгах не сказал и вообще ничего не требовал, то скорее всего до конца дня он будет из следственного изолятора выпущен. У Лена перехватило дыхание. И тогда на этом все закончится? Тихо спросила она. валерий иванович даже не улыбнулся, но все же кивнул, а потом уж пожал плечами не могу утверждать зная нашу систему если нет других подозреваемых цепляются за единственного кто подворачивается под руку, даже заведомо невиновного но наверняка выпустят хотя пока что под подписку дело-то никто закрывать не собирается белканов не отозвал свой иск.